Глава 15. Схватка. Лесинса сидела на краю койки с раскрытым ртом и не спуская глаз с крепкой волосатой руки бухгалтера страховой компании, которая методично опускалась в чемодан и брала пачку долларов и переносила её на столик. В палате царил мягкий сумерек. Несмотря на то, что вместе с бухгалтером припёрлись два тележурналиста с камерой, В палате было тихо, лишь только раздавались глухие шлепки пухлых пачек. Жалюзи на окнах были опущены и не пропускали лучи знойного полуденного солнца. Дверь была надёжно заперта на засов, роль которого исполнял стул, вставленный под ручку. Ничего не мешало совершению таинства выплаты страховки. 2.880 2.890 2.900 Оператор с камерой на плече медленно пошёл вокруг столика, снимая крупным планом гору денег. Бухгалтер, позируя на секунду, поднял лицо и натренированно улыбнулся. Страховая компания Тапир никогда не обманет, рекламным голосом сказал он и продолжил выкладывать деньги. Пилот тоже следил за рукой агента. Голова его опять была замотана бинтом, Правда, на этот раз лисица оставила открытым один глаз, чтобы папа мог контролировать таинство. «Три миллиона!» — произнес агент, спуская на столик последнюю пачку. «Можете пересчитать». Оператор сделал наплыв, снял гору пачек. Глядя на заваленный баксами столик алчными глазами, лисица ногой подцепила большую спортивную сумку, лежащую под койкой. «Мы вам доверяем». Частая и глубоко дыша, произнесла она. Если можно, сказал журналист мрамиладным голосом, заискивающе глядя на Лисицу. Повторите ещё раз эту фразу, только в другой интерпретации. Я всегда доверяю страховой компании Топир. Я всегда доверяю страховой компании Топир. Повторила Лисица волнительным шёпотом, томно взглянув в объектив камеры, и стала обеими руками загребать пачки. Снято. сказал оператор. «Спасибо, господа», — сказал журналистом бухгалтер и, подойдя к двери, вытащил из-за ручки стул. «Я вас больше не задерживаю». Журналисты вышли. Бухгалтер, неторопливой танцующей походкой, подошел к койке и протянул пилоту бланк расходного ордера. «Распишитесь в получении». Пилот волновался не меньше лисицей, и поэтому подпись получилась «дрожащей». Но агента это подпись устроила. В отличие от своего коллеги, который из заключил договор на страхование отеля Башня, этот вёл себя спокойно, ни к чему не придирался, демонстрировал полное пренебрежение к формальностям и к деньгам, от чего здорово смахивал на бывалого бандита. Поздравляю вас, произнёс он с едва заметным акцентом иронии. Случай и уникальный. Вам очень повезло. «Это даже мягко сказано», — сказал Лисиса, утрамбовывая пачки в сумке, чтобы вместить последние полмиллиона. «У вас получилось, как в сказке», — добавил бухгалтер, закрывая опустевший чемодан. «Вчера застраховали, сегодня получили, даже полиция ни к чему не смогла придраться». «Молодцы!» Лисиса кинула взгляд на бронзовое лицо бухгалтера. «Вы так говорите?» Произнесла она ногой, заталкивая распухшую сумку под койку, словно мы нарочно подожгли отели и нанесли себе моральный ущерб. Ну что вы? усмехнулся бухгалтер. Разве я могу в чём-либо заподозрить таких милых и честных людей? От ваших лиц буквально исходит святость и безгрешность. Лисица, источая святость и безгрешность, подбоченила руки и в упор посмотрела на бухгалтера. Впервый раз в жизни вижу такого обаятельного и вежливого дядю. Просто образец делового этикета. Вы не опоздаете в свою контору. Бухгалтер встал, с лукавой усмешкой взглянул на Лисицу и помахал ей на прощание. Когда он вышел, Лисица снова заперла за ним дверь с тулом и с тревогой посмотрела на отца, который уже разматывал бинты на голове. шансов, что мы сможем вынести отсюда три лимона и при этом остаться живыми, немного, произнёс он философски. Чигароу попросту потеряет своё лицо в преступном мире, если позволит нам обвести его вокруг пальца. Тем не менее, глупо не попытаться это сделать. Преступим. Пилот откинул одеяло и вскочил на ноги. Он уже был одет, и последним штрихом к его спортивному костюму стало пара кроссовок, которые он вытащил из-под кровати. Пока отец обувался, лисица сняла с подушки наволочку и вывалила в неё из сумки все баксы. Получился довольно увесистый мешок, горловину которого лисица туго затянула узлом. После этого она сняла с кровати простыню и одеяло и затолкала их в сумку. Ты готова? спросил пилот, надевая поверх спортивного костюма хирургические штаны и халат березового цвета. Помоги мне. Лисица повязала на лицо пилота марлевую повязку и нахлыбучила ему на голову шапочку. Никто не узнает, сказала лисица, придиричиво оглядывая отца с ног до головы. Тем более, что они никогда не видели твоего лица. Пилот подошёл к окну и чуть оттянул к низу планку жалюзи. Хорошо работают, произнёс он. Целых 3 джипа пасут наше окно. Страшно подумать, Какие силы выставлены у главного входа? Лисица закрыла молнию сумки, посмотрела, не выглядывает ли уголок простыни, и закинула лямки на плечо. Пилот взялся за мешок с деньгами. "Береги себя", сказал он, целуя через марлевую повязку её лоб. И ни в коем случае не позволяя им затащить себя в машину. "Не волнуйся, папа". Спокойно ответила лисица, глядя на дверь так, словно она была охвачена пламенем. «Прорвемся. Чего не сделаешь ради любви?» «Я иду первый», — сказал пилот. Он отпер дверь и выглянул в коридор. Был час перевязок и процедур. По коридору туда-сюда шмыгали санитары с каталками. Пилот нацелил свой взгляд на щуплого юношу, которому поручили вести еще более щуплую лисицу. совершенно высохшую старушку лет 100. Ста. Бабуля, накрытая до подбородка простынёй, жизнерадостно смотрела в потолок голубыми глазами и счастливо улыбалась, сверкая ставными фарфоровыми зубами. Послушай, приятель, обратился к санитару пилот. Ты не подскажешь, как пройти в Морг? Санитар удивился такому элементарному вопросу, притормозил и тотчас получил кулаком по темени. Пилот подхватил ослабевшее тело, из которого, казалось, вывалился позвоночник, и немедленно затащил его в палату. Через секунду он снова вышел в коридор, посмотрел по сторонам и, убедившись, что никто ничего не заметил, а старушка по-прежнему радуется потолку, приподнял край простыни и сунул туда мешок с деньгами. "Потерпите, голубушка", прошептал он старушке, которая, впрочем, ничего не заметила, и и не испытывало неудобства под пристальными взглядами двух подозрительных типов в чёрных очках. Пилот миновал холл и завёл катальку в кабину лифта. Нажал на кнопку, отправляя кабину на первый этаж, и заботливо поправил подушку под головой старушки. Кабина остановилась на втором этаже, и в неё зашёл необъятных размеров мужчина в халатии и с фенадоскопом на шее. Хирург, по-видимому, Вскинув бровь, он с удивлением посмотрел на необыкновенно большой живот старушки, выпирающий из-под простыни словно фудзияма, и попытался сходу поставить диагноз. Что это с её животом? спросил он. Грыжа, водянка, беременность? ответил пилот с умилением, глядя в глаза хирургу. Девятый месяц, предсказывают двойню. Хирург перевёл взгляд на блаженное лицо старушки, полагая, что он ошибся и принял за старушку молодую женщину, и невольно вздрогнул. Хотя за годы врачебной практики он повидал многое, и нервы у него были крепкими. пилот шестым чувством понял, что у хирурга стремительно зреет решение оспорить этот диагноз на консилиуме, и как только двери лифта раскрылись, вместе с каталкой выбежил в коридор. "Эй!" крикнул ему вдогонку хирург, но пилот уже заложил крутой рычаг и с изяществом Михаэля Шумахера ворвался в приёмное отделение. "Дорогу!" кричал пилот, заставляя шарахнуться в стороны персонал и больных. Особый случай, берегись. Старушку уже давно не возили на такой большой скорости. "Я-то удовольствие", она захихикала тоненьким голоском. У дверей, ведущих наружу, пилоту преградили путь два санитара, но он атаковал их с ходу. "Чего стоите, открывайте!" "А что с ней?" спросил один, взявшийся за ручку двери. У неё уже начались схватки. В роддом её срочно санитары засуетились. Слово срочно подействовало на них магически. Быстротечность ситуации не позволила им опомниться и удивиться. Не глядя на лучезарную улыбку пациентки, они распахнули створки Настьеш. Пилот выкатил хихикающую старушку на круг, где сверкали на солнце белые минивэны с надписью "Ambulance" на борту. Пилот кинулся к ближайшей машине и тотчас заметил, что повсюду, у входа в приемное отделение, на скамейках, на дорожках госпитального сквера, стоят, ходят и сидят подозрительные мужчины с очень неприятными лицами. — Вы мне не поможете? — обратился пилот к одному из них, который в этот момент оказался рядом. Бритый наголо, с тяжелым жестоким взглядом мафиози, Поправил выпирающий из под рубашки крупнокалиберный пистолет и недовольно засопев, взялся за ручки носилок. Пилот поднял заднюю дверь скорой помощи и вместе с Мафиозией загнал носилки в салон автомашины. Огромное спасибо, с чувством произнёс пилот, пожимая плотную и липкую руку. Я скажу Мамаше, чтобы она обязательно назвала младенца вашим именем. Эта идея не слишком вдохновила Мафиози, и он издал протяжный утробный звук, который отдалённо напоминал урчание в брюхе голодного льва. Пилот, прощаясь с ним, зачем-то вскинул кулак, крикнул "Но поранно!" и пошёл к водительской двери. Распахнув её, он выкинул наружу полусонного водителя, сел за руль и рванул с места. На небольшой скорости пилот проехал мимо главного входа. Лисица только что вышла из раздвижных дверей клиники и весело поскакала по ступеням со спортивной сумкой на плече. Она будто не замечала пристальных взглядов подозрительных мужчин, которые что-то поправляя то под рубашками, то в штанах, последовали за ней. Когда лисица вышла на центральную аллею, за ней волочились уже не меньше шести мафиози. Пилот пропустил вперёд себя два джипа, которые на малом ходу примкнули к группе преследователей. Лисица, казалось, ничего не замечала. Безоблачно улыбаясь, она едва ли ни в припрыжку шла по тенистой аллее, и сумка весело болталась на её плече. Мужчины догоняли её. Расстояние между лисицей и ними неумолимо сокращалось. Пилот чуть прибавил газу. Мужчины перешли на бег. Лисица оглянулась и тоже побежала, но Мафиози, именем которого пилот пообещал назвать младенца, догнал её, толкнул и вырвал из её рук сумку. Лисица упала на траву. Мафиози, завладевший сумкой, побежал навстречу джипам. Вся стая с воплями устремилась за ним. Пилот включил сирену и дал полный газ. Скорая помощь подлетела к лисице, Девушка точаз заскочила в кабину, захлопнула двери и крикнула: "Погнали!" Она тяжело дышала и всё время озиралась. Пилот выжимал из машины всё, на что она была способна. Они выскочили из ворот и помчались по набережной, оглушая окрестности душераздирающим воем. "Держитесь, бабуля!" крикнул пилот. "Сейчас я вас покатаю с ветерком". Пролетев несколько кварталов, пилот посмотрел в зеркало заднего вида и остановил машину. «Неужели они до сих пор не заглянули в сумку?» С сомнением произнес он и, выйдя из машины, принялся снимать с себя халат и штаны. Забросив униформу в кусты, пилот заглянул в салон. Бабуля одарила его по-детски восторженным взглядом. «Дай вам бог еще столько же прожить!» — самым серьезным видом сказал пилот, вытаскивая из-под простыни наволочку, набитую баксами. Лисица уже перебралась за руль и с тревогой поглядела в зеркало. "Покатайся немного по городу", сказал ей пилот. "И верни нашу пациентку в клинику. А я через ботанический сад побегу домой". "Папа!" крикнул Лисица, увидев в зеркале джипы. "Уходи!" Пилот рыбкой нырнул в фусты, а Лисица, врубив сигнал сирены и проблесковый маячок, помчалась по встречной полосе на красный свет. Она меняла направление словно заяц, убегающий от волка, сворачивала в узкие переулки, разворачивалась в противоположную сторону в плотном потоке машин, и ей везде уступали место, а джипы безнадёжно отстали и в конце концов застряли в толчее у светофора. Ещё несколько минут лисица разъезжала по городу, проверяя, нет ли за ней хвоста. Она выключила все сигналы, чтобы не привлекать лишнего внимания, Свернула на набережную и по ней вернулась в клинику. И что случилось? Удивились санитары, когда лисица остановилась у приёмного отделения и открыла заднюю дверь. Почему вы привезли её обратно? Её не приняли в роддоме? Лисица молча пожала плечами, пошла по тропинке в сквер и вскоре скрылась в густых зарослях маниока. Один из санитаров выдвинулось из салона носилки и уставился на старушку, которая резиновым голоском что-то тихо пела и при этом крутила головой размахивала руками и стучала ногами кажется бабуля уже разродилась с мистическим ужасом пробормотал он